«Мы не отправляемся никуда, Дюшаю. Ты останешься здесь со своим народом». «Муж?» — сердито глянул на него честь. «Никакой я ей не муж. Это глупость, которую она вбила себе в голову». Ричард посмотрел на растущее в небе алое пятно. «Слушай, у меня нет времени на объяснение. Сестра Верна и Уоррен тебе все расскажут». Сестра Верна, подозрительно сдвинув брови, шагнула к нему. Что ты собираешься делать? Уоррен прав, у тебя совсем нет времени». Высоко в небе огромные красные крылья широко распахнулись, и дракон нырнул вниз. Ричард снял с Бонни мешок, закинул его себе за спину и на прощание потрепал лошадки холку. Нацепив колчан, он повесил лук на плечо, краем глаза, наблюдая за приближением дракона. «Времени у меня достаточно». — А теперь, сестра, я вынужден вас покинуть. — Как это покинуть? — Каким образом? Дракониха в самый последний момент вышла из пике, грациозно изогнув длинную шею. Расправив крылья, она полетела на них с невероятной быстротой, затормозив над самой землей. — Есть только один способ попасть туда вовремя. Я полечу. — Полетишь? Скарлет взревела. Все, кроме Ричарда, только сейчас увидели ее. Замедляя полет, дракониха била огромными крыльями. Поднявшийся ветер трепал одежду, трава полегла. Уоррен, сестра Верна и Дюшаю в изумлении отступили. Скарлет приземлилась. «Ричард», — медленно качая головой, произнесла сестра Верна, «в жизни ни у кого не видела таких необычных ручных зверушек, как у тебя». «Красные драконы не бывают ручными зверушками, сестра!» Скарлет, мой друг!» Ричард трусцой побежал к огромной сверкающей на солнце красной драконьхе. Скарлет выпустила облачко серого дыма. «Ричард, как приятно снова видеть тебя! Судя по тому, что ты меня срочно вызвал, полагаю, ты опять во что-то влип, как всегда!» «Действительно влип, дорогая!» Ричард погладил сверкающую алую морду. — Я без тебя скучал, Скарлет. Ну, поскольку я уже поела, то, наверное, мне стоит прокатить тебя в небе, чтобы нагулять аппетит. — А потом я тебя съем. Ричард расхохотался. — Как твой малыш? Она повела ушами. — Охотится. Грегори уже совсем не малыш. Он соскучился по тебе и хочет видеть. — Я тоже хочу его видеть. Но сейчас я ужасно спешу. У меня совсем нет времени. — Ричард. К нему бежала Дюшаю. «Я тоже должна лететь с тобой. Я должна следовать за своим мужем». Скарлет склонила голову и поглядела на Ричарда огромными желтыми глазами. «Дай чуть-чуть огоньку», — шепнул ей Ричард. «Только чтобы припугнуть. Не обижай ее». Дюшаю с визгом отскочила назад, когда язык пламени выжег траву у ее ног. «Дюшаю, твой народ вновь обрел свою землю». Ты должна остаться с ним. Ты мудрая женщина, ты нужна им. Они нуждаются в твоем руководстве. И я хочу попросить тебя еще кое о чем. Охраняйте башни, стоящие на вашей земле. Не знаю, могут ли они причинить вред, но, как Кахарин, приказываю, чтобы в них никто не входил. Охраняйте их и не подпускайте к ним никого. Живите в мире с теми, кто живет в мире с вами. Но не забывайте воинского искусства, чтобы суметь защитить себя. Дюшаю выпрямилась. Полоски ткани ее молитвенного платья развивались на ветру, как и ее волосы. Ты мудр, Кахарин. Я прослежу, чтобы все было так, как ты сказал, пока ты не вернешься к твоей жене и к своему народу. Ричард озабоченно спросила сестра Верна. Ты знаешь, где сейчас Кэлен? В Эйдендриле. Она должна была пойти туда. Пророчество должно осуществиться на глазах ее народа. Она воедендрили. Настало время выбора, Ричард. Куда ты направляешься?» Он долго глядел в ее спокойные глаза. «В Тхару». Ни слова не сказав, она нежно обняла его и поцеловала в щеку. А потом... Ричард взъерошил свои густые волосы. «Я каким-нибудь образом положу конец тому, что творится в Тхаре, и потом должен успеть выйдет Счастливо оставаться, мой друг!» Верна кивнула. — Мы с Вороном позаботимся о людях, освободившихся от чар. Им понадобится помощь. Я была сестрой Света почти двести лет и хотела лишь одного — помогать тем, кто нуждается в помощи. Но тебе было кому помочь. Нет оправдания тому, что мы забрали тебя и других мальчиков. Я хочу попытаться навести в этом деле порядок. Уоррен коротко обнял Ричарда. «Спасибо тебе, Ричард, за все. С нетерпением буду ждать встречи». «Постарайся больше не искать приключений», — подмигнул Ричард. «Я поеду с тобой», — сказал Чейз. «Нет», — Ричард провел рукой по лицу. «Нет, Чейз, отправляйся домой. Отвези Рейчел к ее новой маме, братишкам и сестренкам. Эмма, должно быть, с ума сходит от беспокойства. Она тебя уже очень давно не видела». Возвращайся к жене и детям. Мне тоже скоро понадобится вернуться домой. Ричард повернулся к сестре Верни. Нужно что-то предпринять в отношении тех шести сестер. Они отправились в Вестландию, а тамошний народ не защищен от магии. В Вестландии эти сестры будут как лисы в курятнике. Полагаю, их путешествие будет долгим. Ты еще успеешь подготовиться к встрече? Отлично. Кэлен хочет, чтобы мы поженились в племени Тины. Затем мне, по всей вероятности, придется вернуться к вам за советом, как разобраться с этой шестеркой сестер тьмы, потолковать с Натаном и Н, а потом решить, что делать. — Будь осторожен, — сказал ворон, засунув руки в рукава. — Береги себя. И не только. Помни то, что тебе говорили Натан и я. Не забывай, судьба всего живого зависит от того, что ты сделаешь с камнем слез. — Боюсь, что время выбора уже пришло. — Я постараюсь. Скарлет пригнулась, чтобы Ричард смог забраться ей на спину. Ухватившись за с черными кончиками гребни, он подтянулся и устроился поудобнее. Легонько похлопав дракониху по чешуе, он произнес. — Вдхару, дорогая! — Опять! Изрыгнув пламя, Скарлет взвилась в небо.